Глава 49. Совет олимпийцев. Восемь часов вечера, когда должно было состояться совещание, весь финансовый мир Чикаго пришел в великое волнение. Шуткали. Сами господа Хэнт, Шрайхард, Мэрил и Арнил забили тревогу. Ровно в половине восьмого зацокали подковы, И элегантные, нарядные экипажи, звеня упряжью, стали подъезжать к солидным особнякам, чтобы доставить оттуда, к дому мистера Арнила, председателя или, по меньшей мере, члена правления того или иного банка, спешащих на зов могущественной четверки. Такие видные горожане, как Сэмюэл Блэкман, бывший председатель правления Старой Чикагской Газовой, а ныне член правления банка Прэйри Нэшну, Хадсон Бейкер, бывший председатель западной газовой компании, ныне член правления Чикагского центрального банка, Ормон Трикетс, издатель Кроникул и член правления кредитного общества «Дуглас», Уолтер Райзем Коттон, когда-то крупный комиссионер, ныне директор многочисленных и разнообразных предприятий, все направлялись к вышезначенной резиденции то была внушительная процессия серьезных, торжественных, глубокомысленных и спесивых джентльменов, чрезвычайно озабоченных тем, какое впечатление произведет их появление и вид на всех прочих. Надо признаться, что никто так не кичится внешними проявлениями богатства, как тот, кто недавно это богатство приобрел. Новоявленные богачи, олицетворяющие собой силу капитала и почитающие себя столпами общества, прилагают все усилия к тому, чтобы внушить к себе почтение хотя бы своими манерами и осанкой, если они не располагают для этого никакими другими средствами. Итак, душным летним вечером все вышепоименованные лица и многие другие числом до тридцати с важным видом подкатили в своих экипажах к большому комфортабельному особняку мистера Тимоти Арнила, Сам хозяин еще не прибыл и не мог встретить гостей. Точно так же не появлялись еще господа Шрайхард, Энд и Мэрил. Таким могущественным особам, быть может, и не подобало в подобных случаях лично приветствовать своих подданных. В это время каждый из них еще находился у себя в конторе и продумывал заключительные детали совместно разработанного плана, которое подлежало преподнести собравшимся как некое внезапное озарение. Пока что гости были предоставлены сами себе. К их услугам имелись вина и разные прохладительные напитки, но им, по правде говоря, было не до того. Вешалка для шляп пустовала, собравшиеся почему-то предпочитали держать свои головные уборы при себе. Вся эта компания, рассевшаяся на покрытых чехлами стульях, расставленных вдоль обшитых деревянными панелями стен, представляло собой довольно пестрое и интересное зрелище. Стекпал и Хелл, для гальванизации чьих трупов и было созвано это высокоторжественное собрание, не присутствовали в зале заседания, но находились в другой части дома, откуда их в любую минуту можно было вызвать, если бы потребовался их совет или разъяснение надутые и важные, похожие на старых филинов. Сидели здесь те, что почитались самыми блестящими финансовыми умами города, сидели в тревожном предчувствии надвигавшегося на них краха. До появления мистера Арнела слышался лишь сдержанный гул голосов. Шел обмен последними слухами. «Да не может быть! Неужели даже до того дошло?» Я знал, что дела у них пошатнулись, но чтобы до такой степени, кто бы мог подумать? Какая удача, что мы не держали их акций. Это можно было услышать из уст весьма немногих счастливцев. Да, положение серьезное. Что и говорить, ну и дела. И ни слова осуждения по адресу господ Хенда и Шрайхарта или Арнила и Мерила, хотя всем и каждому было известно, какую роль они во всем этом сыграли. Тем не менее, почему-то считалось, что эти джентльмены — благодетели, созвавшие совещание не для того, чтобы спасти свои карманы, а с единственной целью — помочь ближним в тяжелую минуту. То и дело слышалось. — Мистер Хэнд? — О, это замечательный человек, замечательный. — Или мистер Шрайхард? — О, это голова. Да, — Да-да, это голова. Или, уж будьте спокойны, эти люди не допустят никаких серьезных финансовых потрясений в нашем городе. И тут же один шептал на ухо другому, что по наущению кое-кого из этой четверки многие банки стоят сейчас перед угрозой потери очень крупных сумм наличными или в бумагах. Впрочем, слух о том, что Каупер Вуд со своей шайкой пытается извлечь какую-то выгоду из создавшегося положения, что он вообще причастен к этому делу, еще не достиг ничьих ушей. Пока еще нет. Ровно в половине девятого, с видом крайне непринужденным и неофициальным, в зале появился мистер Арнил, а вслед за ним по очереди Хэнт, Шрейхард и Мэрил. Один потирал руки, другой прикладывал к колбу платок, но все четверо старались в этих щекотливых обстоятельствах придать себе как можно более уверенный и беспечный вид. Среди присутствующих нашлось немало добрых друзей и знакомых, с которыми надо было обменяться приветствиями, справиться о здоровье жены и детей. Мистер Арнил с пальмовым листом вместо веера в руке, в чесучевом костюме и белой шелковой сорочке, в бледно-лиловую полоску, был вполне свеж и бодр. В его массивной шее и мощном торсе было что-то отечески успокоительное, что-то надежное и патриархальное. На круглой, блестящей лысине мелкими бисеринками, серебрился пот. Мистер Шрайхард, напротив, несмотря на жару, был сух, прям, тверд и словно вытесан из большого куска какого-то темного сучковатого дерева. Мистер Хенд, дородностью и телосложением, напоминавший мистера Арнила, но еще более грузный, еще более внушительный, облегся ради такого случая в синий саржевый пиджак и клетчатые брюки, кричащие почти легкомысленной расцветки. Его багровое апоплексическое лицо было серьезно и вместе с тем сияло воодушевлением, словно он хотел сказать «Мои дорогие чада, вам предстоит тяжкое испытание». Но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы его облегчить. Мистер Мэрилл хранил надменный или скучающий вид. В той мере, в какой это допустимо для столь крупного коммерсанта. Двое-трое из присутствующих удостоились легкого пожатия его бледной, прохладной руки. Остальным пришлось удовольствоваться молчаливым кивком или улыбкой. На долю мистера Арнила... Как самого видного и богатого из граждан Чикаго выпала честь со всеобщего единодушного согласия занять монументальное председательское кресло, стоявшее во главе стола. По залу пробежал шепот, когда мистер Арнил, после настоятельного приглашения со стороны мистера Шрайхарта, прошел вперед и занял вышеупомянутое кресло. Все прочие великие мужи тоже расселись по местам. «Итак, джентльмены...» — начал мистер Арнелл сухо и деловито. Голос у него был очень густой и хриплый. «Я буду краток. Обстоятельства, которые заставили нас собраться сегодня здесь, необычны. Всем вам, я полагаю, известно, что произошло с мистером Хеллом и мистером Стаквеллом. Американской спичке грозит крах, и не позже, как завтра утром если сегодня же не будут приняты какие-то экстренные меры. Это совещание созвано по инициативе правлений некоторых банков и отдельных предпринимателей. Мистер Арнил говорил негромко и держался неофициального тона. Казалось будто он, развалясь в кресле качалки, ведет интимную беседу с кем-то из своих друзей. «Крах американской спички», — заявил мистер Арнил. Если нам не удастся его предотвратить, поставит в чрезвычайно затруднительное положение как некоторые банки, так и отдельных держателей акций, и мы, я полагаю, должны принять все меры к тому, чтобы этого избежать. Основными кредиторами американской спички являются местные банки и кое-кто из наших коммерсантов, предоставлявших этой фирме денежные суды под залог ее акций. У мне имеется точный список этих банков и частных лиц с указанием выданных ими суд. Всего на сумму около десяти миллионов долларов. Мистер Арнил даже не потрудился объяснить, где он мог раздобыть такой список. С бессознательным высокомерием богача и местного воротилы он спокойно полез в карман, извлек оттуда какую-то бумажку и положил ее перед собой. Все были заинтригованы. Чьи имена стоят в списке? Какие суммы? Намеревается ли мистер Арнил огласить список? Теперь, — солидно и важно продолжал мистер Арнил, я хочу сообщить собравшимся, что мистер Шрайхард, мистер Мэрил, мистер Хант и я сам имеем кое-какие вклады в этом предприятии и до сегодняшнего вечера считали своим долгом не столько в наших личных интересах сколько в интересах банков, принимавших акции американской спички в качестве обеспечения, а также и в интересах городов в целом, всеми возможными средствами поддерживать курс. Мы верили в мистера Хэлла и мистера Стэкпола. Мы могли бы действовать так и впредь, будь у нас хоть малейшая надежда, что остальные держатели смогут сохранить у себя акции, не понеся при этом большого урона. Однако последние события убедили нас, что им это вряд ли удастся. Если раньше мистер Хэлл и мистер Стейкпол, так же, как и представители некоторых банков, имели основание подозревать, что некое лицо, играя на понижение, старается выбить у них почву из-под ног, то теперь это окончательно подтвердилось. Мы сочли необходимым созвать сегодня совещание, Ибо только наши объединенные усилия могут в нынешних условиях спасти город от очень тяжелых финансовых потрясений. Акции будут по-прежнему выбрасываться на рынок. Возможно, что Хэллоу и Стекпелу придется частично ликвидировать свое предприятие. Одно несомненно, если к утру не будет собрана очень солидная сумма для покрытия тех платежей, которые предстоят завтра Хэллу и стекполу их ждет банкротство. Серебряная агитация косвенным образом сыграла здесь, конечно, свою роль, но основную причину всех затруднений американской спички и тяжелого финансового положения, в котором все мы оказались, следует искать в раскрытых нами недавно жульнических проделках некоего лица. Я не считаю нужным что-либо замалчивать. Все это дело рук одного человека, Каупер Вуда. Американская спичка справилась бы со своими затруднениями, и городу не угрожало бы сейчас никакой опасности, если бы господа Хэл и Стэкпелл не совершили роковой ошибки, обратившись за поддержкой к этому субъекту. Мистер Арнил сделал паузу, и мистер Норри Симс, наиболее экспансивный из всех, негодующе воскликнул Ах, мерзавец. Возмущенный ропот прозвучал как аккомпанемент к его словам, и все взволнованно заерзали на стулью. Как только мистер Каупервуд получил акции упомянутой компании в виде обеспечения под выданную им суду, раздельно произнес мистер Арнил. Он тотчас начал крупными партиями выбрасывать их на рынок, невзирая на принятое на себя обязательство не продавать ни единой акции. Вот чем объясняется тот ажиотаж, который наблюдался на бирже вчера и сегодня. Свыше пятнадцати тысяч акций американской спички были выброшены на рынок, и есть все основания предполагать, что продает их одно лицо». А в результате американская спичка и господа Хайл и Стакпол стоят на краю банкротства. «Негодяй!» — снова воскликнул мистер Норри Симс, несколько даже привстав с места. «Кредитное общество Дуглас имело немало причин тревожиться за судьбу американской спички». «Какое бесстыдство!» — забопил мистер Лоуренс из банка Прери Нэшнл» которому падение курса грозило потерей трехсот тысяч долларов на них только принятых в заклад акциях. Этому банку Каупервуд, кстати сказать, был должен не меньше трехсот тысяч долларов по анкольным судам. Да уж будьте уверены, без его сатанинских происков тут дело не обошлось, заявил мистер Джордан Джулс, которому никак не удавалось хоть сколько-нибудь преуспеть в своей борьбе против Каупервуда, в муниципалитете и хоть немного продвинуть там дела общечикагской городской. Чикагский Центральный, во главе которого он в настоящее время стоял, тоже был одним из тех банков, чьими услугами Каупервуд пользовался очень широко для получения суд. «Жаль, что ему все еще позволяют заниматься своими грязными делами в нашем городе», заметил мистер Сандерленд слад сидевшему с ним рядом мистеру Дьюэйну Кингсланду, член управления банка, возглавляемого мистером Хэндом. Последний, равно как и мистер Шрайхард, с удовлетворением отмечал про себя впечатление, произведенное на присутствующих речью мистера Арнила. Мистер Арнил тем временем снова порылся в кармане и извлек оттуда еще один лист бумаги, который он тоже положил перед собой на стол. Такой минут как сейчас», — торжественно произнес он, — «мы должны разговаривать на чистоту, если хотим чего-нибудь добиться, и я полагаю, что далеко не все потеряно. Я хочу предложить вашему вниманию еще один список. Здесь перечислены суды, полученные мистером Каупервудом от некоторых банков и до нынешнего дня им не погашенные. Я хотел бы выяснить» если вы найдете возможным предать это гласности, не получало ли вышеназначенное лицо еще каких-либо суд, о которых нам пока неизвестно. И мистер Арнил обвел всех торжественно вопрошающим взглядом. Мистер Коттон и мистер Осгуд поспешили заявить о некоторых займах Каупервуда, не попавших в список мистера Арнила. Теперь уже каждому становилось ясно, к чему все это клонится. «Должен вам сообщить, джентльмены, — продолжал мистер Арнил, — что я беседовал с некоторыми нашими видными дельцами, прежде чем созывать это совещание. Они целиком разделяют мое мнение, поскольку банки остро нуждаются сейчас в наличных средствах, и поскольку никто не обязан охранять интересы мистера Каупервуда». Все еще не погашенные им суды должны быть немедленно востребованы и полученные таким образом деньги обращены на поддержку тех банков и тех лиц, которые заинтересованы в судьбе мистера Халла и мистера Стэкбелла. Сам я не питаю никаких враждебных чувств к мистеру Каупервуду, то есть я хочу сказать, что мне лично он никогда не делал зла. Но, само собой разумеется, я не могу одобрить его образ действий. Добавлю, если не удастся собрать необходимую сумму, чтобы дать вам, джентльмены, возможность обернуться, последует еще ряд банкротств. Многим банкам предстоит выдержать огромный наплыв требований о возвращении вкладов. При таком положении, как сейчас, главное — это выиграть время, но мы, к сожалению, уже лишены этой возможности.